Глава 6. Некоторое время спустя. Пещера в скальной гряде, окружающей котловину. Семён с трудом открыл глаза и уставился на Дэева. Ты что? Зачем открыл гермошлем? Здесь воздух шевцов, пригодный для дыхания воздух, понимаешь? Семён всё ещё смотрел на него полубезумным взглядом. Дэев в нескольких словах обрисовал случившееся. Значит, это правда. Прошептал семён отстегивая забрало и вдыхая полной грудью атмосферу их убежища. Что правда? Мой сон. Дэйв, эта планета 3 миллиона лет назад была преобразована древней космической расой. Ее создавали как автоматическую станцию, нечто вроде ловушки для плазмоидов. Он хотел еще что-то добавить, но внезапно почувствовал незнакомый, одуряющий запах и почти мгновенно провалился в черную бездну. Рядом на каменный пол пещеры безвольно опустилось тело Брогана. «Мало времени. Слушайте. Старайтесь понять. Плохо владею языком ваших образов». Долгая пауза, заполненная тьмой. Люди опять не могли пошевелиться, но ощущали присутствие друг друга и еще кого-то огромного и непостижимого. Опять нечто появилось из глубин небытия, постепенно владевая их разумом. и вдруг они одновременно услышали голос. Тихий и медлительный он проникал в рассудок, порождая в нем удивительно емкие и понятные образы. То, что вы называете планетой, было создано очень давно. Три миллиона лет в ваших единицах измерения времени. Автоматическая биосистема, оружие и приманка. Мои создатели боролись против существ, которых один из вас назвал плазмоидами. Не возражай, десантник, ты должен поверить. Вселенная огромна, а ваши знания о ней ничтожны. Мои создатели исчезли, их поглотило время. Я последний из их детищ. Мои системы заряжаются от энергии звезд. Лес поглощает ее и передает в океан. Время. Оно постепенно разрушило большинство моих компонентов. Вскоре это приведет к окончательной деструкции. И только вы можете помочь мне. Ментальный голос смолк, и люди вдруг увидели десяток слабо мерцающих фиолетовых шаров, медленно плывущих в пространстве на фоне звезд. Это они. Древняя космическая жизнь. Они не разум. Ваш образ – хищный зверь. Они пришли из глубин пространства и напали на колонии моих создателей. Им необходимо вещество, насытившись им. Они могут порождать себе подобных. Борьба с плазмоидами длилась века. Они разрушили много колоний, но и сами исчезли. Сейчас мои системы практически разрушены. Остались только океан и лес. Два компонента древнего оружия. Лес служит приманкой для плазмоидов, а океан – ловушкой. После исчезновения создателей все потеряло смысл. Мое ядро спрятано глубоко под корой планеты. Некоторые сенсоры еще функциональны, и с их помощью я в определенный момент смогла воспринимать новые проявления жизни. Плазмоиды напали на ваш корабль. Это разбудило систему моего ядра. Корабль был большим и нес в себе много жизней. Мои сенсоры наблюдали, но системы не могли вмешаться слишком далеко. Корабль защищался, убил одного плазмоида, но два других разорвали его. «Вы сильнее меня. Я звала вас». Пришел один человек, но плазмоиды уже находились в этой системе и разрушили пролетевший корабль. Они насытились веществом, и их стало много. Потом пришел ты, десантник. Корабль летел над океаном. Произошла ошибка. Защитный рефлекс. Оружие заработало автоматически. «Я верю». Броган сам не понимал, как смог исторгнуть из себя этот образ. Но древняя система восприняла его. Плазмоиды вернутся. Они уничтожат лес, и моя система будет окончательно разрушена. Тогда они насытятся веществом. Их станет так много, что даже вы не сможете справиться с ними. Они пришли и будут нападать на ваши корабли потому, что они не разум. Защитите меня. Я не смогу долго противостоять плазмоидам. Вы – разум, похожи на моих создателей. Они – уничтожение, смерть. Мои сенсоры фиксируют разбросанные в пространстве обломки большого корабля. Там еще теплится жизнь. Я принимаю биологические поля людей, замурованных в его отсеках. Помогите мне, и мы вместе спасем их. Когда они очнулись, в пещере царила звенящая тишина. но теперь ты веришь мне?» Поборов дурноту, спросил Шевцов. Верю. Броган с усилием поднял руку, взглянул на хронометр и добавил. Мы отключились на 12 часов. У этой древней системы огромные семантические возможности. Думаю, все гораздо проще. Мне кажется, что ее создатели общались на уровне мыслей. Пережив один и тот же сон, семён и Дэйв уже не возвращались к вопросу о реальности происходящих событий. Двоякая трактовка была исключена. Они без сомнения вступили в контакт с древней системой, которая вполне осознанно реагировала на факт собственного существования. Сутки назад это явилось бы информационным шоком. Но сейчас, после пережитого, воспринималось как долгожданное прозрение. «Вставай, Дэйв», – произнес Шевцов. «Мы должны помочь». А как насчет брецания оружием? – вполне серьезно спросил у него Броган. Семен не ответил.